которая разделялась на три ветви. Левая ветвь вела к реке, среднее через болото, к Нью-Касселскому а правая тянулась вдоль передовых линий лагеря Монка, наиболее близких к армии Лямберта. За рекой находился передовой пост армии Монка, наблюдавший за передвижениями неприятеля. Он состоял из 150 шотландцев.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 Облагораживал каждую мелочи свет этот льстец, что льнет лишь к гладкой стороне вещей, отыскивал на каждом заржавленном мушкете еще нетронутое местечко, и на каждом лоскутке материи самый белый и чистый кусочек. Сквозь весь этот темный пейзаж, освещенный двойным светом, серебристыми лучами луны и красноватыми отблесками потухающих костров, Мунг подошел вместе с Атосом к перекрестку трех дорог.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 Но человек, бродящий в одиннадцать часов в лагере, где стоят десять тысяч солдат, — вещь неудивительная. Монг и Атус не придали этому значения. Однако нам непременно нужен огонь. Фарки или что-нибудь в этом роде, иначе мы не будем знать, куда идти. «Поищем», — сказал Монг. «Генерал, первый встречный солдат подсветит нам». «Нет». Сказал Монг, желая узнать, нет ли сговора у графа Деляфер с рыбаками. Нет, проще взять одного из тех французских рыбаков, которые сегодня привезли мне рыбу. Они уезжают завтра, значит, лучше сохранять тайну. Если в шотландской армии разнесется слух, что в Нью-Каслском аббатстве находятся сокровища, то мои горцы вообразят, что под каждой плитой лежит по миллиону и не оставят камня на камне. Как вам угодно, генерал?